Камни в синемынии застыли, как замерзшая музыка, и длинная тень саней, темная, как чернила, неслась впереди них. По крыше вдруг забарабанил град, словно неожиданная атака танцующих демонов, и также внезапно прекратился. Мертвая земля то опускалась полога, то снова дыбилась. Джари положил руку Санзе на плечо. Впереди! Она кивнула и притормозила. Они окружили его у выступа скалы. Они использовали дубинки и длинные пики, похожие с обработанными в огне наконечниками. Они бросали камни, бросали куски льда. Потом они отступили, и он убивал их, когда к нему приближались. Фототипы называли его «медведем» из-за того, что он был большой, косматый и мог встать на задние лапы. Этот был 3,5 с в длину.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 «Да, и наши!» Джари кивнул, махнул рукой, повернулся, вышел. Вот так, тяжелыми штрихами, намечает свой рисунок жизнь. На юго-восточной границе Мертвой Земли высилась голубая гора. 3000 тысячи метров, чуть больше. Если лететь к ней с северо-запада, она оказалась застывшей волной непредставимо огромного моря.